Глава 7. Когда Мак это сказала, все находившиеся в комнате так и ахнули. Глупости возмутился король. Народ меня любит, мне все это говорят. Мак пожала плечами. Простите ваше величество, но они вам лгут. Вас может быть бояться, но не любят. Глаза у короля сузились. Я докажу тебе, что мой народ меня любит, и когда я докажу это, твоя голова будет украшать ворота моего замка, а пока посиди в моей темнице. Король махнул рукой, и Мак уволокли прочь. Король ледяное сердце. Инфекция могла убить человека за несколько дней или даже часов, если рана сильно загнилась. Темперэнс не могла избавиться от этой страшной мысли всё время, пока карета лорда Кэра катилась по улицам Лондона. Темперэнс даже не знала, где он жил и как долго им предстоит ехать, часы или несколько минут. Может быть, ей следовало настоять, чтобы он остался в доме Беккинхолов, несмотря на желание Кэра раскрыть болезнь. Что-то вы притихли, миссис Дьюс? медленно произнёс он Колинусь это заставляет меня волноваться что ещё вы придумали вашими пуританскими мозгами меня только беспокоит скоро ли мы приедем к вам домой он повернул голову прищурившись посмотрел в окно на мелькающие ночные огоньки затем снова закрыл глаза я не могу определить где мы на полпути к Бату. Вот всё, что я могу предположить. Но не волнуйтесь. Мой кучер совершенно лишён чувства юмора. Он благополучно доставит нас домой. Конечно. А танцевать вы тоже любите? Неожиданно спросил он. Он что, бредит? Я не танцую. Естественно, пробормотал он. Мученики танцуют только на крестах. Меня удивляет, что вы позволили себе получить такое невинное удовольствие, как фортепианная музыка. В молодости у меня был спинет, Россина сказала она, наверное, не уже недалеко. И вы играли. Да. Она вдруг вспомнила ощущение гладких прохладных клавиш под своими пальцами и чистую радость музыки. Это время казалось теперь таким безгрешным и далёким. Он лениво приоткрыл глаза. Но больше не играете? Я продала пианино после смерти мужа. Темперэнс подождала, пока он снова сделает едкое замечание о Бенджамине. Почему? Этот вопрос настолько удивил её, что она повернулась к Кэро. Он смотрел на неё из-под прикрытых век, и даже в тусклом свете кареты было видно, как блестят его синие глаза. Что почему? Почему вы продали пианино, если вы им так дорожили? Вы боялись доставить себе небольшое удовольствие? Или была ещё какая-то причина? Темперс сжал лежавшие на коленях руки, но ответила спокойно, и батвет был полуправдой. Нам нужны были деньги, чтобы содержать дом. Не сомневаюсь, сказал Кэр, но не думаю, что вы поэтому продали спинет. Вы любите наказывать себя. Как вы недоброжелательны. Она отвернулась, чувствуя, как краснеет, только бы он этого не заметил в полутьме кареты. Однако вы не отрицаете это обвинение. Карету встряхнуло, и он застонал. Темперэнс бросила на него быстрый взгляд и лишь перевела дыхание. Даже сейчас, когда Кэр так слаб, она чувствовала себя в когтях хищника. За какой же воображаемый грех вы наказываете себя, тихо спросил он. Не пожила ли вы в детстве чепчика, принадлежавшего другой девочке? Не объедались ли вы сладостями? Не испытывали ли неприличное возмущение, когда на улице с вами сталкивался какой-нибудь невежа? Темперам задрожала от неожиданно охватившей её ярости. Она с большим трудом сдержала возмущённый крик и только глубоко вздохнула, глядя на сжатые кулаки. Дать себе волю и высказаться сейчас было бы верхом глупости. Она и так сказала слишком много. Кэр и так уже слишком приблизился к раскрытию её позорной тайны. Или, оскорбительно невозмутимым тоном произнёс лорд Кэр, Этот грех намного тяжелее тех, которые я перечислил. Она вспомнила то давно забытое волнение, которое испытала, увидев мужчину, чья кривая усмешка заставила так безумно биться её сердце. Эти воспоминания были лишь тенью её давних эмоций и желаний, долго не покидавших её и после смерти этого человека. Темперэнс подняла голову и стиснув зубы, взглянула в недобрые синие глаза. Лёгкая усмешка играла на губах Кэра, чувственных, обользняющих. Неужели он мучил её из любопытства? Неужели он наслаждался её болью? Карета остановилась, и лорд Кэр отвёл глаза. А, мы приехали. Спасибо, что проводили меня до дома, миссис Дьюс. Как только я выйду из кареты, кучер отвезёт вас домой. Желаю вам доброй ночи. Ей ужасно хотелось просто бросить его здесь. Он мучил и терзал её, как маленький мальчик тычет палкой в обезьянку, просто ради собственного удовольствия. Но когда Кэр поднялся и покачнувшись ухватился за дверцу кареты, Temperance вскочила. Вы мне отвратительный, лорд Кэр, сквозь зубы сказала она, взяв его за руку. Вы мне уже об этом говорили. Я ещё не кончила. Он всей своей тяжестью опёрся на неё, и Temperance покачнулась. Молодой лакей открыл дверцу и сразу же подхватил под руку лорда Кэра, помогая ему вылезти. Вы невероятно грубый человек, без понятия о морали и даже о приличиях. О, да перестаньте, прошу вас, миссис Дьюс, простонал лорд Кэр. У меня голова кружится от вашей лести. Да. продолжала Темпернс, пропуская его слова мимо ушей. Вы всегда вели себя со мной ужасно, с самого начала, когда вы, позвольте вам напомнить, вломились в мой дом. Лорд Кэр остановился, опираясь на плечо молодого волокея, удивлённо смотревшего на них обоих. Есть ли смысл в ваших излияниях, или вы просто срываете на мне своё раздражение? Смысл есть, сказала Temperance, помогая ему подняться по ступеням внушительного дома. Вопреки вашему обращению со мной, я намерена оставаться с вами, пока вас не осмотрит доктор. Как бы я ни был польщён вашими мученическими порывами, миссис Дьюс, я не нуждаюсь в всей вашей помощи. Постель и бренди, без сомнения, всё, что мне нужно. В самом деле, Темперн смотрела на этого идиота, который покачиваясь стоял на ступенях собственного дома. Подстроился по его покрасневшему лицу, волосы на висках прилипли к голове, и его трясло. Быстрым движением Темперн ударила локтем по раненому плечу. Будь все вы прокляты, лорд Кэр, задохнувшись, согнулся вдвое. Пошлите за доктором. Распорядилась Temperance, обращаясь к дворецкому: "Лорд Кэрболем, а вы двое", она кивнула в сторону лакеев, "помогите лорду Кэру подняться в его спальню". "Вы?" выдохнул лорд Кэр. "Мстительная гарпия, мадам. Не стоит благодарить меня", приятным голоском сказала Temperance. "Я всего лишь исполняю свой христианский долг". Трудно сказать, чем он ответил на её слова. Был это смех или страдальческий стон. Во всяком случае, лорд Кэр больше не спорил. Temperance шла за лакеями следом, и хотя её цель проследить, хорошо ли позаботились о лорде Кэри, была почти альтруистической, она не могла удержаться, чтобы не оглядеть его дом. Лестница, по которой они поднимались, была мраморной, но более роскошной, чем лестница в доме леди Бекинхолл. Изящная и изогнутая, она вела на верхний этаж. На стенах висели огромные портреты мужчин в вооружении и высокомерных женщин со сказочными драгоценностями. Казалось, их глаза с неодобрением смотрели на вторжение Temperance в этот дом. под ногами у неё был роскошный застилавший лестницу красный ковёр в верхнем холле и с ниш, расположенных вдоль стен, боязливо выглядывали статуи в человеческий рост процессия приблизилась к широко распахнутым высоким двойным дверям худощавый средних лет слуга встревоженно встретил их когда они вошли в апартаменты лорда кэра темперэнс обратилась к нему По колокею укладывали лорда Кэра на массивную кровать, стоявшую в середине комнаты. Вы камердинер лорда Кэра? Дама. Он перевёл взгляд с неё на лорда Кэра. Меня зовут Смолл. Хорошо. Темперэнс повернулась к лакеям. Принесите воды как можно горячее и чистые полотенца, пожалуйста, и ещё бутылку крепкого спирта. Лекей поспешно разбежались. "Оставь меня в покое", раздался раздражённый голос лорда Кэра. Темперэнс оглянулась и увидела, что Кемердинер пятится от своего хозяина, а лорд Кэр сидит на краю постели, бессильно опустив голову, всем телом навалившись на расшитые занавеси полога. "Но, ми лорд", сопротивлялся бедный Кемердинер. Темперэнс вздохнула. Какой ужасный, невыносимый человек этот лорд Кэр. Она решительным шагом подошла к постели. Ваша рана загноилась, ми лорд. Вы должны позволить Смолу и мне помочь вам. Лорд Кэр повернул голову и искоса, как дикое животное, посмотрел на Temperance. Я позволю вам помочь, но Смол должен выйти из комнаты. Или вам нужны зрители? Не ведите себя так отвратительно, с излишней нежностью сказала она, поднимая его неповреждённую руку и снимая с неё рукав камзола. Temperance с беспокойством посмотрела на пятно на его правом плече. Боюсь, это будет больно. Lord Care закрыл глаза и криво улыбнулся. Всякое прикосновение причиняет мне боль. И кроме того, я не сомневаюсь, что любая боль, по крайней мере, весьма позабавит вас. Какие глупости вы говорите? Temperance это почему-то обидело. Ваши боли не радуют меня. Она осторожно освободила его плечо, но несмотря на её старания, он, стиснув зубы, издал шипящий звук. Простите, прошептала она, когда Смол умело расстегнул жилет лорда Кэра. Кэр, казалось, забыл, что приказал своему слуге выйти из комнаты, и Temperance была этим довольна. Разделить лорда было бы довольно трудно, если бы они остались наедине. "Не извиняйтесь", тихо сказал лорд Кэр. "Боль всегда была моим другом". Казалось, что он бредит. Temperance нахмурилась, осматривая его плечо. Рана сочилась, и гнилостные выделения приклеили к телу рубашку. Темперэнс подняла глаза и встретилась взглядом с Кемердинером. Судя по озабоченному выражению его лица, он тоже прекрасно понимал создавшееся положение. В эту минуту вернулись лакеи с горячей водой и полотенцами, следом за ними шёл низенький, толстенький дворецкий. Поставьте всё сюда. Темперэнс указала на столик возле кровати. За доктором послали? Да, мэм, зычным голосом ответил дворецкий. Смол кашлянул, и когда Темперэнс повернулась к нему, прошептал: Нам лучше не дожидаться доктора, мэм. После 7 часов он не надёжен. Темперэнс взглянула на изящные золотые часы, стоявшие на столике у кровати. Было почти 8 вечера. Почему же? Он пьёт, невнятно произнёс спастели лорд Кэр, и у него трясутся руки. А нет ли другого доктора, за которым можно послать, спросила Temperance. Слава богу, лорд Кэр богатый человек. Я разузнаю, мэм, сказал дворянский и ушёл. Temperance взяла одно из чистых полотенец, намочила его в кипятке и осторожно приложила к плечу лорда Кэра. Он дёрнулся с такой силой, как будто она приложила к его коже раскалённую кочергу. Чёрт, побери, мадам. Вы хотите сварить меня? Вовсе не хочу, ответила Temperance. Нам надо отлепить вашу рубашку от раны и не разорвать при этом швы. перборматал довольно грязное ругательство. Temperance предпочла не обращать на это внимания. Это правда, то, что вы сказали. О чём? О том, что любое прикосновение причиняет вам боль. Ужасно пользоваться его состоянием для расспросов, но её разбирало любопытство. Он закрыл глаза. Он да. Темперэнс с удивлением смотрела на этого богатого, титулованного аристократа. Прикосновение другого человека причиняет ему боль, но, возможно, боль, о которой он говорил, была не только физической. Темперэнс покачала головой и взглянула на камердинера. Есть кто-нибудь, за кем можно послать? Родственник или друг лорда Кэра? Кер Диннер что-то пробормотал под нос и отвёл глаза. А и он не уверен. Скажи ей, смол отчётливо произнёс лорд Кер. Его глаза были закрыты, но со слухом очевидно всё было в порядке. Смол вздохнул. Нет, мам. Темперэнс задумалась, снова накладывая на рану полотенце. Я знаю, вы не близки с вашей матерью. Нет, она вздохнула. Но должен же кто-то быть, Кэр. Странно, но Кэмердинер смутился больше, чем лорд Кэр, тот был просто раздражён. А как с Темперэнс не сводила глаз с его плеча, чувствуя, как краснеет. Женщина, которая вам близка, Лорд Кер тихо усмехнулся и открыл глаза. Они были уж слишком ясными. Смол. Когда ты в последний раз видел женщину, переступавшую порог этого дома? Никогда. Кэмердинер пристыдно смотрел на свои башмаки. Вы первая леди за 10 лет, переступившая порог моего дома, миссис Дьюс, сказал лорд Кер. Последней была моя мать, в тот день, когда я выпроводил её из дома. Я полагаю, вы польщены, не правда ли? Лазарус смотрел на раскрасневшееся лицо миссис Диус. Румянец был ей к лицу, и даже в болезненном состоянии Кэр чувствовал, как в нём шевельнулось желание. В какую-то минуту ему показалось, словно что-то ударило его в грудь, какое-то странное желание, желание изменить свою жизнь, свой характер, чтобы заслужить такую женщину, как она. Месяц Дьюс сменила повязку на ране, и резкая боль заглушила его фантастические мечты. Голова болела, тело ослабело. Кэра охватывал жар, а плечо горело как в огне. Ему хотелось просто лечь и заснуть и больше никогда не просыпаться. Не будет ли это большой потерей для мира? Но миссис Дьюс не имела намерения отпускать его. "И у вас совсем никого нет, кто бы позаботился о вас?" Нечаянно или намеренно, она коснулась его руки, и он почувствовал знакомую жгучую боль. Он лишь силой воли сдерживал свою руку. Может, если это повторять, он привыкнет к боли от её прикосновения, как собака, которую бьют так часто, что она больше не вздрагивает от ударов. Возможно, ему даже понравится это ощущение. Лазарус засмеялся, или вернее, попытался засмеяться. То, что он произнёс, напоминало хриплое карканье. Даю слово Месис Дьюс. Никого. Мы с матерью стараемся разговаривать как можно меньше. Я полагаю, есть только один человек, которого я мог бы назвать другом, но недавно мы с ним поссорились. Кто? Керни ответил: Бочон проклят, если сейчас пошлёт за Сент-Джоном. И вопреки вашим романтическим предположениям, даже если бы я заимел любовницу, я бы не позвал её сейчас. Леди, которых я нанимаю, служат мне для иных э-э целей. Повторяю, я не привожу их в свой дом. Услышав это, она поджала губы. Керсус мешком посмотрел на неё. Боюсь я в ваших нежных руках. Понимаю. Она задумчиво посмотрела на него и сняв повязку, раскрыла рану. Он чуть не взвыл от боли. Это нужно снять, тихо сказала Темпернс Молу, как будто Лазарус был ребёнком, отданным им на попечение. Кмердинер кивнул, и они сняли с него рубашку, что оказалось мучительной операцией. Когда они закончили, Лазарус тяжело дышал. Ему не надо было смотреть на своё голое плечо, чтобы понять, что рана загнилась. Он чувствовал, как пульсирует рана. "Мэм, доктор", сказал появившийся в дверях лакей. В спальню покачиваясь входил лекарь. Клок с сальными седых волос, с полсной его бриттой голове в одну сторону. Ми лорд. Я пришёл быстро, как только смог. Очень мило, проворчал Лазарус. Лекарь подошёл к кровати с преувеличенной осторожностью пьяного человека. Что тут у нас? Он ранен. Вы можете помочь ему? начала миссис Дьюс, но лекарь оттолкнул её и наклонившись ближе, пристально осмотрел рану. В лицо Лазаруса пахнуло затхлым запахом дешёвого вина. Что вы сделали, леди? резко отстранился лекарь. Миссис Дьюс удивлённо посмотрела на него. Я? Я? Лекарь выхватил кусок ткани из её рук. вмешиваетесь в естественный процесс заживления? Но гной, начала миссис Дьюс. Bonum et laudabile. Вы знаете, что это значит. Миссис Дьюс покачала головой. Полезный и доброкачественный, раздражённо подсказал Лазарус. Совершенно верно, милорд. Полезный и доброкачественный, воскликнул лекарь, чуть не свалившись от собственного энтузиазма. Всем хорошо известно, что гной залечивает рану, и нельзя вмешиваться в этот процесс. Но у него жар, возразила миссис Дьюс. Лазарус закрыл глаза. Пусть уж его мученица и этот мошенник сами разрешат свой спор. И "Я пущу ему кровь, и жар спадёт", заявил лекарь. Лазарус открыв глаза, посмотрел, что лекарь достаёт из своей сумки. Тот достал ланцет и повернулся к Лазарусу, держа в дрожащей руке этот острый инструмент. Лазарус выругался, пытаясь преодолеть слабость и встать. Кровопускание это одно но позволить пьяному подходить к нему с ножом было равносильно самоубийству. Проклятье. Комната кружилась перед его глазами. Пусть он убирается отсюда. Месис Дьюс прикусила губу. Но уж лучше бросьте меня на растерзание львам, чем отдавать меня на его милость. Послушайте, ми лорд Лекарь стал дружелюбнее. Миссис Дьюс с беспокойством и неуверенностью посмотрела в глаза Лазуросу. Пожалуйста. Он был слишком слаб, его лихорадило, и он не мог постоять за себя. Это должна была сделать Temperance. Я предпочёл бы умереть от вашей руки, а не от руки этого пьяного шарлатана. Она решительно кивнула. Лазарус, соблекчением, опустился на постель. Месис Дьюс взяла лекаря за руку и твёрдо, но соблазнительно любезностью вывела его из комнаты. Она передала его дворецкому и затем вернулась к постели Лазаруса. "Надеюсь, вы приняли правильное решение", тихо сказала Temperance. Меня этому не обучали. У меня есть только опыт заботы о детях. Глядя в её необыкновенные золотистые искорками глаза, Лазарус подумал, что мог бы спокойно доверить этой женщине свою жизнь. Он лёг, и на его губах появилась ироническая усмешка. Я безгранично верю в вас, мессис Дьюс. И несмотря на этот обычный для него саркастический тон, Корсу с удивлением понял, что это было правдой. Темперн смотрела на воспалённое плечо лорда Кэра, чувствуя, как его признание заставило её похолодеть. Последний человек, который доверял ей, стал жертвой ужасного предательства. Но сейчас не время для воспоминаний. Рана покраснела, и с распухших воспалённых краёв бежали ярко-красные струйки. Пусть принесут ещё воды. сказала она кэр динеру, вжимая повязку и накладывая её прямо на рану. Иногда заражение можно залечить жаром. Лорд Кэр замер при её прикосновении, но больше ничем не выдал ту ужасную боль, которую должен был испытывал. Почему прикосновение других людей для вас так болезненно? тихо спросила Temperance. Вы с таким же успехом могли спросить птицу, почему её влечёт небо, мадам, не оченьвнятно произнёс он. Просто я так создан. А если вы сами дотрагиваетесь до кого-нибудь? Он пожал плечами. И если дотрагиваюсь я сам, то боли не бывает. И вы всегда были таким. Она сосредоточила внимание на перевязке. Вопреки утверждениям лекаря, Temperance всегда следовала урокам своей матери, а маме не нравилось, когда появлялся гной. Kerr с лёгким стоном закрыл глаза. Да. Она бросила быстрый взгляд на его лицо. Раньше вы говорили, что никто на свете не может причинить вам боль. Пока она меняла повязку, Kerr молчал. Темперэнс уже подумала, что он ничего не скажет, но он прошептал. И соврал. Была Анна Лиза. Она резко подняла голову и посмотрела на него, чувствуя, как что-то странное кольнуло в её сердце, что-то похожее на ревность. Кто это, Анна Лиза? Он вздохнул. Анна Лиза Была моей младшей сестрой, на 5 лет моложе. Внешне она была похожа на нашего отца, невзрачная малышка, серая мышка с серо-карими глазами. Она обычно тоскалась за мной, даже когда я говорил ей, я говорил ей, он умолк. Смол молча поменял тазик с водой. Temperance сполоснула тряпочку. Вода была так горяча, что руки у неё покраснели. Она прижала к ране горячую салфетку, но Кэр, казалось, этого даже не заметил. Что вы ей говорили? М-м, произнёс он, не открывая глаз. Она наклонилась ещё ниже, глядя на его нос, на твёрдый, почти жёстко очерченный рот. Она почувствовала, как сжалось сердце. Кэр Что, полуоткрыв глаза с раздражением, произнёс он. Что же вы сказали, Анна Лизи? Он потряс головой, оторвавшись от подушек. Она ходила за мной, шпионила. Но она была намного моложе меня, и я всегда это знал. А она брала меня за руку, даже когда я запрещал ей. Я говорил, чтобы она не трогала меня. Но её прикосновение никогда не вызывало боли, никогда. Темперэнс протянула руку и сделала то, чего никогда бы не сделала бы он в здравом уме и сознании. Она осторожно отвела с его лба прядь прекрасных белых, как серебро волос. Они были мягкими, почти шелковистыми на ощупь. И что же вы ей сказали? Его сапфировые глаза неожиданно широко распахнулись. Они казались ясными и спокойными, как в тот день накануне нападения. И я сказал ей, чтобы она ушла, и она ушла. А вскоре заболела и умерла. Ей было 5, а мне 10. Не приписывайте мне романтическую добродетель, месье Дюс. Я ею не обладаю. Она не отрывала от него взгляда. Ей хотелось возразить ему, хотелось утешить маленького мальчика, который когда-то давно потерял сестрёнку. Но она лишь выпрямилась и убрала руку с его волос. Я собираюсь промыть вашу рану крепким спиртом. Будет очень больно. Ничего, с почти приятной улыбкой ответил он. И она с помощью Смоула проделала эту ужасную операцию. Она промыла рану, высушила её и снова наложила повязку, всё это время сознавая, какую мучительную боль испытывает он. Когда Temperance закончила, лорд Кер тяжело дышал и был уже без сознания. Смоул выглядел растрёпанным, а Temperance боролась со сном. По крайней мере, Хоть и это сделано, шёпотом сказала она, преодолевая усталость и помогая камердинеру убрать запачканные вещи. Спасибо вам, мадам, сказал маленький камердинер. Не знаю, что бы мы без вас сделали. Он доставляет много хлопот. Да уж, мэм, горячо признался слуга. Вы не желаете, чтобы я приказал горничным приготовить для вас комнату? Мне надо вернуться домой. Темперэн смотрела на лорда Кэра. Лицо его было по-прежнему красным, и лоб, который она уже вытирала, снова покрылся потом. "И если вы позволите сказать, мэм", обратился к ней Смол. "Он станет спрашивать о вас ночью, да и в любом случае уже слишком поздно леди выезжать из дома одной". "Да. В самом деле. Тихо согласилась она. "Я распоряжусь, чтобы вам приготовили что-нибудь и принесли поднос сюда", сказал Смолл. "Спасибо", ответила она, и камердинер убыстрял за дверь. Темперэнс опустилась в высокое кресло, придвинутое к кровати, и подперев голову кулаком, решила отдохнуть, пока маленький камердинер не принесёт ей ужин. Когда Темперэнс в очередной раз проснулась, Камин почти догорал. Комнату освещала одинокая поплывшая свеча, стоявшая на столике у кровати. Temperance немного потянулась, морщась от боли в шее и плечах после сна в такой неудобной позе. Потом взглянула на кровать и почему-то не удивилась, увидев блестящие синие глаза, наблюдавшие за ней. Какой же он был, тихо спросил лорд Кэр. Этот ваш идеальный муж. Темперэнс понимала, что ей не следует отвечать. Вопрос был слишком личный, но почему-то здесь, глубокой ночью, это казалось разумным и правильным. Он был высоким, с тёмными волосами, прошептала она, вспоминая лицо из далёкого прошлого. Когда-то оно было таким знакомым, а теперь стало каким-то расплывчатым. Она закрыла глаза и сосредоточилась. У него были красивые тёмно-карие глаза. А на подбородке был шрам ещё с детства. И у него была особая манера сгибать пальцы и жестикулировать во время разговора. Это казалось мне элегантным. Он был очень умный, очень порядочный и очень добрый. Как скучно, сказал Кар. Похоже, он был педантом. Не был. Он смешил вас тихим хрипловатым после сна или от боли голосом, спросил он, а шептал лён вам на ушко такие вещи, от которых вы покраснели. Его прикосновение вызывало в вас дрожь. Она резко перевела дыхание от его грубых, слишком личных вопросов. Но он продолжал уже своим невероятно звучным голосом: Таяли ли вы от желания под его взглядом? Прекратите, воскликнула она, её голос громко прозвучал в этой комнате. Пожалуйста, прекратите. Карлиш смотрел на неё, всё понимающим взглядом, как будто знал, что она тает от желания, но нет воспоминаний о своём муже под его взглядом. Он был хорошим человеком, чудесным человеком. Я не заслуживала его. Лорд Кэр закрыл глаза, и Temperance показалось, что он заснул. Но затем он тихо сказал: "Я Никогда не был женат. Но думаю, это ужасно, что супруга надо заслужить. Она отвернулась. Этот разговор вызывал боль в груди и погружал в мрачную меланхолию. Вы были в него влюблены? спросил лорд Кер. В этого вашего мужа, которого не заслужили? И потому ли, что она всё ещё была во власти сна, или из-за странной интимной близости, создаваемой полутьмой, Temperance честно призналась. Нет, я любила его, но никогда не была в него влюблена. Неожиданно как-то сразу в комнате стало светлее, и Temperance поняла, что во время их разговора взошло солнце. Наступил новый день, тупо заметила она. Да, наступил, с удовлетворением в голосе ответил ей лорд Кэр, и у неё по телу пробежала дрожь.